Мартин имел другое мнение насчет повезло, на объяснять Ирине происходящее было нельзя. Пусть Оранки и дальше пребывают в уверенности, что им досталась глупая дичь. С неба донеслось «Мы не склонны к излишней жестокости. Мы не хотим ничего плохого. У вас есть еще шанс сдаться». Они как раз успели выбежать из района трущоб, когда где-то высоко в небе прошел вертолет, поливая лачуги столбом голубого света. Раздалось несколько выстрелов, слепых, бессильных выстрелов, мутное небо, но они быстро смолкли Мартин даже успел заметить Как падают мечущиеся Из стороны в сторону старателей Кое-кто наверняка успел выскочить За пределы поселка, но ждать от них Помощи не приходилось «Что тебе нужно?» — крикнула Ирина «Что? Сейф! И лучше бы быстрый!» Они перешли вброд неглубокую речушку, по берегам которой в чахлых пластах плодородной почвы росли местные деревца. Сразу стало понятно, почему поселок не расширялся в эту сторону. Поверхность, казалось, состояла из сплошных скал, от маленьких не выше человека и до уходящих вверх к самой границе тумана». «Ищи вэшки!» — скомандовала Ирина. «Вон чья-то тропа. По цепочке зелено-синих вэшек они добежали до очередного скопления сейфов, не слишком богатого и вряд ли носящего громкое имя». медленные э, медленные медленные склоняясь над крышками сейфов и читая номера», — говорила Ирина. «Все медленные, у быстрых буква «С» после номера». Э, «Вон еще», — махнул Мартин рукой, и они бросились к другой группе вэшек, окольцовывающих группу сейфов. Им оставалось метров триста, когда когда на миг в воздухе возник гул и туман пронзила колонна голубого света. «Разбегаемся!» крикнула Ирина, но разбежаться они не успели. Колонна мазнула по Ирине самым краем светового пятна и унеслась вдаль. Мартин выстрелил в воздух вслед вертолета, но это было лишь выходом эмоций. Когда он склонился над Ириной, та неловко гелотила на камнях, пытаясь ползти. У нее отнялась правая половина тела. «Ай! И как не повезло, прошептала девушка. Уголок рта не двигался, и слова были едва понятны. «Беги, беги, успей!» Мартин мог бы объяснить ей, что везение и невезение тут совершенно ни при чем. Просто у оранков были очень хорошие стрелки и очень хорошие системы наведения. Сковать убегающего врага раненым тактика, известная тысячи лет. «Беги!» — касаясь левой рукой Мартина, сказала Ирина, и он почувствовал, как девушка тянет из его кобуры револьвер. «Я задержу их!» «Не глупи!» — останавлив ее руку воскликнул мартин сдавайся им поняла он коснулся ее губ быстрым поцелуем и побежал по скользкому черному камню в душе даже не было злости а ранки не отличались лишней жестокостью не убивали не врали всего лишь методично и целенаправленно добивались своего быть может они даже поделятся с другими расами тайны талисмана вот только а не учитывают что может случиться в промежутке вторая группа сейфов оказалась куда богаче не меньше десятках каменных люков и на первом же после номера шла буква «С». Мартин сел у люка, перевел дыхание, достал нож верную армейскую осу, спросил в пространство «Интересно, да?» «Компьютеры компьютерами?» «Но чего-то вам не хватает». Даггар не отзывался, вертолетные турбины не гудели, Мартин усмехнулся, даже земные вертолеты не летали с таким грохотом, а уж транспорт «Аранков» был абсолютно бесшумным. Он взял тепловое ружье, выставил предельную мощность и сдвинул рычажок фокусировки, чтобы зацепить лучом как можно большее пространство, а потом... В течение 20 секунд вслепую расстреливал туманное небо, где бесшумно висели вертолеты, ожидая, пока глупый человек откроет мудрым оранком тайну талисмана. Мартин заметил три взрыва в небе и услышал падение пяти машин, причем одна из них упала гулка, даже туман не смягчил скрежета металла по скалам. То ли защитная пенка не сумела амортизировать падение с большой высоты, то ли спасательная система оказалась столь же чувствительной к удару теплового ружья, как и вынесенные на пилонах двигатели. но ну, извините, отбрасывая ружье, на прикладе которого загорелся красный огонек, сказал Мартин, только это вы первые начали». В ответной реплики Дагара, которая шла от самой земли, была ярость. «Мартин, если мои люди пострадали, я выцежу из тебя всю кровь по капле». «Спасибо, я сам», — сказал Мартин, отворачивая крышку сейфа. В сейфе лежала схемка, полупрозрачная, будто из мутного стекла, треугольная пластина. Детонатор для какой-то неведомой расы. Мартин выбросил ее, а потом полоснул по руке ножом и стряхнул несколько капель крови на дно каменной чаши.